Насредин решил искупаться в турецких банях. Так как он был одет в лохмотье, банщики дали ему старый таз и огрызок мыла. Уходя, Насредин вручил изумленным банщикам золотую монету. На следующий день великолепно одетый Насредин снова появился в бане, где ему оказали, разумеется, самые лучшие приемы. После купания он дал банщикам самую мелкую монету и сказал, — Это за прошлый раз, а золото вы получили за сегодня.